Глава 7. «Я считал, что скорее Цезарь начнет давать молоко, чем его похитят». Рекс Стаут. Сознание собственной низости, глупости и ничтожности было неистерпимо мучительным, а то, что раскаившегося изменника почти без единого упрека простили, делало душевные терзания Виконта Бакария еще мучительнее. Если бы ему прямым текстом не запретили сводить счеты с жизнью, он сделал бы это без колебаний, но подробно расписанные последствия сего поступка, увы, были предсказаны с безжалостной точностью. Его смерть только усугубит все то зло, которое он совершил при жизни, и как бы ни было невыносимо жить без чести, сначала надо исправить все, что еще можно, а уж потом только задумываться о самоубийстве. И ещё один относительно действенный способ бороться с унынием напиться до бесчувствия, но он тоже был недоступен. Строгая целительница запретила даже бокал вина за обедом, и теперь на стол вообще не подавали спиртного. Попросить кого-нибудь, чтобы тайком принесли, было слишком унизительно. Вот и маялся бедный виконт, не в силах избавиться от мрачных мыслей. В таком состоянии ему совершенно не хотелось ни с кем общаться, будь то король, которому он изменил, брат, которого он предал, или милая девушка, которая изо всех сил пыталась его утешить. И уж меньше всего хотелось ему видеть кого-либо из добрых советчиков, из-за которых потомок древнего и благородного рода, не говоря уж о королевской крови, так низко пал. Однако некие высшие силы, видимо, сочли, что оставить его уж совсем безнаказанно будет неправильно. И именно сегодня, словно нарочно, в качестве кары за грехи, послали ему господина Джимайла. Пользуясь статусом официального защитника, он навещал подопечного каждые несколько дней и за это время успел поднадоесть своими однообразными вопросами. Но все же до сих пор это была связь со своими, свидетельство того, что соратники о нем помнят, поддерживают и заботятся. Теперь же, когда бывшие свои стали врагами, Даже видеть эту заботливую рожу было противно, не говоря уж о том, чтобы притворяться любезным. Как вы себя чувствуете сегодня? Последовал традиционный вопрос, неизменно завершавшийся формальное приветствие. Есть ли новости? Лучше, не вдаваясь в подробности, ответил Бакари, не делая даже попытки приподняться с кровати, на которой всё это время валялся в горестных раздумьях. Но память пока мне вернулась. А что у вас нового? Обычно новости, приносимые адвокатом, представляли собой весьма общие рассуждения без конкретных имен и фактов, как он сам объяснял из-за того, что собеседников непременно подслушивают. «По городу ходят слухи, что вернулся принц Бастарт Элмор. Вам его показывали или это лишь очередная попытка обмануть народ?» «Я его видел», — коротко отозвался Викон. «Он настоящий?» «Я его не щупал». «Но вы с ним говорили?» «Нет». Он сообщил неприязненно на меня косясь, что всё, что хотел сказать мне при прошлой нашей встрече, и не собирается повторять. Это была чистая правда. Именно так и повёл себя Эльмор несколько дней назад. Но тогда пока Реди действительно ничего не понял, а теперь и понимание придётся изображать. Сам говорит, вспомнишь. Но вы не вспомнили. Нет. И не помните, что вообще с ним виделись. Не помню. Значит, велика вероятность, что и не виделись вовсе. Он точно настоящий? Но откуда мне знать? Выглядел как настоящий, может, он и на самом деле выжил, и знать не знает, кто его подставил. Очень может быть. При его-то доверчивости Шеларов может внушить ему все, что угодно, в том числе убедить, что это не он, а вы навели на него орден. Бакарий едва не ляпнул, что так оно и есть. Часть успехватился он вовремя, но с ответом не позволительно замешкался, соображая, какая же реакция с его стороны должна быть естественной, как объяснял Шиллар. "Это плохо", наконец неуверенно выдавил он. "Это очень плохо", подтвердил Джимайл. "Переубедить его нам не позволят, просто не подпустят, под нелепым предлогом, будто мы представляем угрозу для его жизни. Вот вы могли бы попытаться". Но он не хочет со мной говорить. И я совершенно не помню, что говорил ему в прошлый раз. И был ли вообще этот прошлый раз. Я даже не уверен точно, настоящий ли это Элмер. Когда вспомните, ничего не говорите и не пытайтесь с ним встретиться, пока не встретитесь прежде со мной, и мы не обсудим возможные варианты. Хорошо. И на всякий случай, Джимайл понизил голос, будьте готовы к тому, что вам придётся просто бежать. И опять он слишком долго думал над ответом, одновременно соображая, сойдёт ли столь долгая пауза за обычную растерянность от неожиданного поворота в разговоре или там за последствия сотрясения мозга. "У вас уже есть план?" спросила он наконец, помня, что ему советовали попытаться что-то узнать об этих самых планах. Жимаил пристально смотрел на него, словно изучал что-то новое и весьма любопытное. Затем он достал из кармана небольшой продолговатый предмет и чуть ли не вложил ему в руку. "Я не могу говорить об этом здесь и сейчас", понизив голос, пояснил он. "Возьмите вот это. Это аппарат для связи. Спрячьте под одеждой, например, во внутренний карман и носите с собой. Когда придёт время обсудить план побега, он завибрирует." Тогда и уйдитесь там, где вас никто не увидит, и нажмите вот эту кнопку. Мастер Асториус или я расскажем вам, что делать. И будьте осторожны. Если у вас найдут эту вещь, наша задача усложнится до невозможности. Я спрячу, пообещал Бакари, и чтобы поскорее отвязаться от назойливого посетителя, всё-таки убрал ста граненную вещицу в карман, стараясь изо всех сил не показать, как ему противно даже прикасаться к ней. Когда отжимал ушёл Он торопливо, словно боясь заразиться, вытащил приборы и бросил на столик у кровати. Легче от этого не стало. Даже просто смотреть на него, просто знать, что эта вещь рядом, было неприятно. Стиснув зубы и морщась от отвращения, Викон Бакарев встал с постели, двумя пальцами как мерзкую гадину подхватил подарочек от царатников и добежав до туалета, спустил эту пакость туда, где, как ему показалось, ей было самое место. только освободившись от удушающего омерзения и восстановив ясность рассудка, он сообразил, что опять сделал глупость. Умный человек непременно отнес бы эту передачу с волей Шелару, раз уж он сам не способен извлечь из нее пользу. А он так бестолково поддался порыву чувств и, печально созерцая пустой унитаз, Бакарь еще немного подумал и решил ничего не говорить о своем идиотском поступке, дабы не позориться. «Ну что?» Лиловито поинтересовался Асториус, откосывая кончик сигары. «Дал ты ему снаряжение и инструкции?» Господин Джемайл неодобрительно охмурился. «Потрудись не курить здесь. И так чудо, что о твоих визитах ко мне до сих пор не прознали, а ты еще и дымовые следы за собой оставляешь». «Это уже не имеет значения», — отмахнулся мистролейц и все же прикурил. «Завтра никому уже не будет интересно, ходил я к тебе или нет. Ты не ответил на вопрос, что-то не так?» Плохие новости. Содержанному ныне фотолиста поведал Джимайл. Наш кандидат ушёл в отбой. Придётся или нового искать, или что-то ещё придумывать. Что с ним опять случилось? Его прикончили перебор в вербовали или хитевос куда умя после травмы усугубилась до клинической стадии? Вы второе. Тогда как ты вообще оттуда вышел? И что он тебе сказал? В том-то и дело, что он мне ничего не сказал. Видимо, его пытались использовать в игре, но игрок из него, ну, сам знаешь какой. Он совершенно не умеет притворяться. Он по полчаса раздумывал, что умного соврать. И у него на физиономии было написано, как ему хочется меня придушить и как противно играть свою роль. «Ты точно уверен?» – встревожился Астуриас. «Ты не мог ошибиться?» «Поверь, если бы ты его видел, ты пришел бы к тем же самым выводам». Повторяю, все его мысли были огромными рунами написаны у него на лице. Ему все-таки вправили мозги. Не знаю, как именно, а скорее всего Элмор личным авторитетом и живописными подробностями. Но способ здесь, полагаю, не особенно важен. Важен факт. И что ты сделал? Сам понимаешь, давать ему инструкцию, чтобы он тут же поделился ими со своими новыми друзьями, я не стал. Я задействовал запасной план. Тот телефон со взрывчаткой? Думаешь, его этот придурок не поволок сразу же показать Шелару? Да какая разница? Даже если и поволок, Шеллар не станет разбирать прибор, в котором ничего не смыслит. Напротив, он прикажет ждать звонка в надежде получить какую-нибудь информацию. Из башни прибор не вынесут, потому что он должен быть у Виконта. Самого же его не выпустят, потому что он и далее должен быть изображать узника. Ты сам говорил, что мощности там хватит, чтобы разнести весь этаж. Так что пусть твои специалисты смело действуют. Шеллар на этот раз никуда не денется. А наш придурок пойдет за компанией. Потом рассказываем, что его злодейские убили ещё до штурма. Асториус вздохнул. Жаль, удобный был кандидат, наследник настоящий, балван каких поискать. Теперь придётся как-то выкручиваться с этой истеричкой, пока чего получше не найдём. Ну и ладно, чем она тебе не угодила. Она тоже настоящая. А что их семья отказалась от прав, так это их насильно заставили. Можно в любой момент объявить отказ недействительным. — Да баба она, баба, и этим все сказано. — Мистер Алийские предрассудки, — фыркнул Джимайл. — Признайся уж, что она не так удобна, как этот бастард, потому что слишком умна. — Она трусливая, нервная, избалованная потаскуха, — рыкнул Астуриас. — Когда она получит власть, сам еще наплачешься от ее капризов, как наместник со своей хинской принцессой. — Не выдумывай. Дочь Малкара умная, хладнокровная стерва. А что и Шилар? — Врага Павла мало, так вспомни, сколько раз он с тобой то же самое проделывал. — Ты просто не видел, как она тряслась и причитала, что я ее погубил. Начал заводиться мистер Олейц, но речь его была прервана откровенным смехом. — Ну надо же, такой серьезный и умный человек, а ее причитанием поверил. Да я эту даму как облупленную знаю. Если она устроила тебе спектакль с рыданиями и нервной дрожью, значит, ей это было зачем-то надо, только и всего». Ты из-за неё не беспокойся. Если всё пойдёт как надо, она с тебя ещё компенсацию стрясёт за свои душевные страдания. А случись беда, она и тут выкрутится, окажется несчастной жертвой и ещё на шею голову попинает. Астуриус мрачно предъявил собеседнику два пальца. Вот ей, а не компенсация. Мне что теперь делать? напомнил Джимайл. Пока ничего. Сиди дома и жди. Этой ночью вообще никуда не выходи. В городе может быть опасно. Мы планируем провернуть всё быстро, аккуратно и точечно, но мало ли что может случиться. Что этот сукин сын прячет на верхних этажах и в подвале, так и не выяснили, и это мне не нравится ещё сильнее, чем несвоевременно помнёвший веконт. Ну уж извини, развёл руками юрист. Ты же не надеялся, что мне кто-то позволит шляться по дворцу без сопровождения и совать нос куда я пожелаю. Да с тобой-то понятно, но ведь и другие попытки результата не дали. Бывших соратников в Бакаре туда тоже не пускают. Даже тех, кто сразу перешел на другую сторону и успел доказать лояльность. «Ну, на месте Шелара я бы и не стал ничего доверять идиотам, пусть даже и лояльным», — ставил Джемайл. «Паладины передвигаются по городу только большими группами», — словно не слыша продолжил Астуриос. «Отсечь и расспросить одного ни разу случая не выпало». Санчес пытался выманить нового агента, но тоже что-то никакой реакции. То ли слишком умный, то ли недостаточно внимательный, то ли его просто не выпускают. А с него-то что взять? Вроде упоминалось даже, что ему память почистили, чтобы лишнего не ляпнул. Санчесово начальство допускает вероятность, что память ему вернули. Технически это несложно, если эльфы подсуетились. Но даже если и нет, все, что он успел увидеть и узнать во дворце за эти четыре дня, ему точно никто не стирал. Ты вправду думаешь, что этого пришельца Скапа успею передопустить в избранный круг? Боевой товарищ Элмара, за которого тот поручился, да ещё многократно проверенный в боях, это уже не чужой. Он должен что-то знать. О, это возможно, согласился Джимайл. Вот только нам от этих знаний никакого толку, раз он так и не вымолился, а времени у вас почти не осталось. Если он нас раскусил, то толку и впрям не будет. А если просто до сих пор не заметил, надежда всё же ещё есть. Знаешь, я-то давно привык не полагаться на планы и менять их по ходу действия. Но последнее время это как-то мало помогает. Хотелось бы хоть раз учесть всё и сделать как положено. Поначалу весь Ка опасался, что жизнь в дворце будет для него очередным тяжким испытанием. Одна лишь попытка представить себя в антураже королевского двора вызывал у него истерический смех, потому что в воображаемых картинах непременно фигурировали некие абстрактные аристократы, безупречные, как их их король, блистающие дамы в нарядах из костюмных фильмов и его драная майка, которую он на самом деле давно выбросил. В реальности всё казалось намного проще. Видимо, жизнь на садном положении, пусть даже и во дворце, сильно отличалась от мирной, описанной когда-то Элмором Прежде всего, поголовье дам ограничивалось принцессой-регентом, двумя врачами и Максивой невесткой. Барнированная королева в их число не входила, ибо Виткин разом протестовал при попытке совместить летающий полесниццам комплект доспехов с образом дамы. В воображаемых придворных бездельников не обнаружилось ни единого. Зато дворец был битком набит солдатами. Не многочисленная прислуга почти не попадалась на глаза. Здесь и в мирное время не приветствовалась праздность, а сейчас все огромное здание было пропитано суровым духом войны, в котором не было ни места, ни времени на расслабление. Самому Кангрому тоже не дали себя почувствовать гостем. В первый же день, едва он успел попрощаться с Шеларом, королева велела получить у интенданта доспехи и винтовку, после чего занять свое место на центральной башне у пулемета, чтобы у Кантера наконец появилась смена. Дежурство проходили однообразно. На дворец, пока никто не нападал, пулемёт простаивал без дела, а агент Кангром со скуки изучал город с высоты центральной башни, на будущее, чтобы не заблудиться, когда ему всё-таки придётся из этого дворца выйти. Диего, который даже в свободное дежурство время почти не покидал башню, охотно служил ему потиводителем. За прошедшие пять дней Битька успел узнать уйму интересного о городе и заодно и о рассказчике. Теперь он мог безошибочно отыскать театр, в котором маэстро действительно играл до войны, дом Жака, где сейчас обитала толпа бездомных бардов, пустующий нынче в особняк Элмара, лунный дракон, где Диего познакомился с будущей женой и еще множество питейных заведений, которые он когда-либо почтил своим присутствием. Вечером во вторник они по обыкновению сидели у подзорной трубы, которую установили на башне после случая со снайпером, чтобы облегчить задачу наблюдателя. Диего в последний раз перед заходом солнца осматривал окрестности, а Канграм, только что сдавший смену, раздумывал, посидеть ли ещё немного или спуститься и повидать Элмера. Спать ему пока не хотелось, да и время-то ещё детское. Опять же вдруг напарник ещё чего интересного расскажет. Это что за хрень ещё? как бы самого себя бы просил вдруг Диего, на мгновение отстраняясь от окуляра и протирая глаз. То ли у меня что-то с озарением не в порядке, то ли эти затейники из квартала пляшущих огней умедрились-то обойти излучатели и теперь выпендриваются от счастья. Нет, ты посмотри на это. Впервые вижу, чтобы крыша мигала. Витька, тоже не шибко знакомый с магическим мерцанием крыш, с интересом придвинулся ближе и заглянул в трубу. Искать долго не пришлось, и труба была уже нацелена в нужную сторону, и причудливые здания квартала Маков заметно отличались от типовых городских построек. Да и мигающие крыши не то зрелище, которое можно легко пропустить или с чем-нибудь спутать. Для неподготовленного наблюдателя картина и в самом деле отдавала магической чертовщины. Ближний скат нарядной черепичной крыши Ежесекундно то появлялся, то исчезал, обнажая другую крышу, плоскую, с невысоким бортиком по краям и небольшой надстройкой посередине. А на той и другой крыше вызвалась аккуратная стопка оружейных ящиков. Валялись коробки из-под оргтехники, уходили в разобранный дымоход пара труб и пучок проводов, скромно отливал металлом бак порошкового генератора. «Вот суки!» – не удержался Витька, сообразив пустыню. что именно он видит. Так это не магия, мигом догадался мистер Олейц. Это ваши? Они мне такие же наши, как и тебе, сердито отозвался агент. Это не наша городская кабина, и столичный агент вообще в другом районе живёт. Это берлога контрабандистов. Сюда не переехали, когда из Обняка Манкаров смылись. На крыше маскировочная сетка натянута, но у них то ли энергии не хватает, то ли датчики царили, и изображение пропадает. Кабы не эта случайность, черта лысого мы бы там и увидели. Так бы и думали, что там просто крыша. Так, наверное, доложить надо. Может, мы еще успеем до ночи их там накрыть? Само собой, сейчас пойду. Только снаружи вы там ничего не накроете. Будет то же самое, что и в Местралей. Пустая хата и цельный блок бетона. Лучше я Матильду доложу. Пусть она эльфам стукнет. Те что-нибудь поумнее придумают. тебе ведь не, только к Шилару всё равно сходи. Его тоже надо предупредить. Если не посоветуй чего полезного, то хотя бы будет знать, где ты. Меньше всего Витьке хотелось бегать вверх-низ по башенным лестницам лишь ради сомнительного удовольствия пообщаться с занудным Ельмаровым кузеном. Но парень был прав, предупредить надо, обязательно. Хотя бы для того, чтобы не возникло вопросов, куда солдат с поста подевался. А ведь ещё надо, чтобы его выпустили, потом впустили обратно. Ну и если не дай бог какая-то подстава, чтобы хоть кто-то знал, где он на самом деле. Почему у него вдруг возникла мысль о подставе? Он сам не понимал. Но какой дурак будет светить свою берлогу лишь для того, чтобы агент её засёк и стукнул куда надо? Не рассчитывали же они, что агенту до сих пор 18 лет, и он героически полезет туда сам, никому ничего не сказав. Правда, с Виткиным то счастью ни за что нельзя ручаться, в другом прям за руку держит или подстава в чём-то другом заключается. Шилара казался как всегда в своём репертуаре. Именно он о ловушке подумал первым в делах. Без всяких скидок на Виткино невесение, просто такая вот у человека профдеформация всегда иметь в виду, что любой факт может быть ложью, любое событие частью чьей-то интриги, а любое приглашение потенциальной подставой. Но «Ну как я могу быть уверен, развёл руками Витте к ответы на закономерный вопрос. Я видел то, что видел, и предполагаю, что на молчишевские выходки с моей стороны здравомыслящий человек рассчитывать не станет. А о чём-то большем судить, начит не уверен, отметил Шалар, и не поднимаясь со стула, дотянулся до книжной полки, где стояла средних размеров шкатулка. Следовательно, это вполне может быть провокацией с целью дискредитировать тебя как агента или выставить не приглядным свете твоих покровителей в агентстве. То есть быстро всё убрать, как будто ничего не было, а я дурак зря панику поднял. Но от этого можно и подстраховаться. Твои предусмотрительны спохбально, но это ещё не все варианты. Если ваше руководство решит послать туда группу, её не перехватят по дороге с целью спровоцировать контакт. — Не знаю, — повторил Витька, — но неужто Райл не просчитает этот вариант? — Это аргумент, — согласился король, копаясь в шкатулке. — А что ты скажешь на вариант захвата тебя лично по пути к городской кабине? — Думаете, я им настолько нужен? — недоверчиво нахмурился Канграм. — Они же не знают, что мне обратно память разблокировали. И насколько я допущен до ваших дворцовых тайн, тоже не знают. «Неужто ничтожный шанс что-то из меня вытрясти стоит того, чтобы настолько хитрой комбинации вертеть? Но не собираются же они меня вербовать, это ж глупо просто!» «Это да», — согласился его величество, — «но есть множество других способов использовать человека. Как-то раз ваш агент снарядил ко мне убийцу, навесив на него пояс со взрывчаткой и заверив, что это аварийный телепорт». «Ну, со мной такая примитивная хрень не пройдет», — убежденно отозвался Витька. Разнообразные пакетики, скляночки, мелкие безделушки, которые Шела ровным бредочком раскладывала на столе, тоже не вызывали у него доверия. Не сомневаюсь. А хрень более утонченная пройдет? Это в карман тайком подкинуть, что ли? Или как им еще утончиться придется, учитывая, что я ни одному слову не поверю? Я всего лишь рассмотрела один из вариантов. А есть ли все-таки тот самый ничтожный шанс? Чем это может грозить тебе лично и всему нашему делу в целом? Для меня не проблема послать их всех нафиг, если от меня потребуется действие. А вот если из меня попробуют достать информацию, это будет проблема. Несколько сотен лет развития химии и старый добрый ментоскоп нафиг не пошлёшь. Значит, нужно позаботиться, чтобы до этого не дошло. Затумчивай зрёк шелар, скользя взглядом по разложенному на столе богатству. Прежде всего, тебе лучше не ходить туда в одиночку. Но не могу же я притащить на точку местных Ты можешь оставить их в ближайшем питейном заведении, как только убедишься, что путь чист, зато сопровождающие могут спогнуться до саду своим присутствием. К тому же, твои одинокие прогулки по незнакомому городу будут выглядеть, ну, несколько неправдоподобно. Ты не сможешь убедительно объяснить, почему тебя отпустили одного. Ой, не нравится мне это, ну ладно. Кроме того, продолжил его величество Следует подстраховаться на случай, если охрана окажется недостаточно. Итак, что из наших припасов может пригодиться в случае схватки или пленения? «Это что, артефакты? Они ж не будут работать». «Эти будут. Мы на прощание напрягли наших друзей к уфте зарядить все, что удалось собрать». «Что-то я не вижу здесь знакомых украшений», — заметил Витька. «Прячешь? Или их просто сперли, пока тебя не было?» «Боги с тобой, что за глупости!» Мои обычные обереги солидные, качественные вещи постоянного действия. Они не разряжаются и зарядить их соответственно нельзя. Их вывезли на север ещё весной. Сейчас они на хранении у кузена Элсы. А это всё одноразовые розкиштучки. Мы собирали что могли, и, пожалуй, тебе пригодится вот это. Витька торопело воззрился на дамскую шпильку для волос. Ты издеваешься? Нет, невозмутимо отозвался Шелар, аккуратно откладывая шпильку в сторону. Какая тебе разница, как выглядит артефакт, если он заряжен стазисом. И его не требуется носить, просто бросить о пол или обо что-нибудь твёрдое. Смотри только сам не попадись. Радиус действия 8 локтей. Это на случай погони. Вишенка тоже вещь полезная, даёт ослепляющую вспышку света, так что не забудь предварительно закрыть глаза. Активируется аналогично броском, особенно хорошо тем, что её можно спрятать во рту и в нужный момент просто выплюнуть. А вот это мечта любого вора. Он бережно поднял двумя пальцами невезрачную петельку из суровой нитки. Надень сразу. Куда? Не понял Витька. На запястье. Лучше на правое. Ты ведь правша? А что она делает? Он послушно подставил руку, и корой ловко затянул нитку каким-то хитрым узлом. Освобождает этоков. Это, конечно, фигурально, на самом деле действуют и на ремни, и верёвки, и ткань, на всё, что связывает руки. Не потеряй, вещь эта ценная, и где-то даже память-то мне лична. Семейная реликвия подковёрнул Витька. Нет, скорее трофей в профессиональном смысле. А включить её как свистом. Ты свистеть умеешь? Только не показывай. Умею. Хорошо. Шелар ещё раз оглядел свои сокровища. Боевое бы что-нибудь ещё, но, кажется, ничего подходящего здесь нет. Опокоение нежити для тебя не актуально, огненный шары в маленьком помещении самоубийство. Заморозки я раздал женщинам, парные молнии, ну, возможно, бы пригодились, но не в таком же виде. Он кивнул на ажурные дамские перчатки, украшенные то ли стразами, то ли настоящими драгоценными камнями. Витька в этом не разбирался. Своё кольцо я тебе тоже не дам. На тебе будет слишком глаза бросаться, заметил. Да уж, этокая блямба на пальце первым делом привлечёт внимание, это точно. Спасибо, мне и остального хватит. Возьми ещё вот это на всякий случай. Король добыл из манжета крошечный пергаментный пакетик. Экстракт трубочника люминесцентного. Гномы ещё называют его аварийным грибом. Это тот самый, от которого дуреет и крашат всё в пределах видимости, подозрительно уточнил Витька. Нет, ты имеешь в виду макричник пещерный, он же бешеный гриб. Его принимают перед боем для стимуляции агрессии. Тебе это не нужно, у тебя и своей дури хватает. Трубочник временно повышает физические данные и применяется обычно не в бою, а на производстве, поэтому его и называют аварийным. Ну, например, если нужно срочно освободить придавленного вагонетки товарища или удержать рушащийся свод туннеля, ну или быстро разворотить завал. Я всё-таки боюсь, что нитки могут оказаться недостаточными или её могут засечь. И что его надо съесть, спрятать за щекой и в нужный момент разгрызть и проглотить. Да, не удивляйся, если почувствуешь сначала неуместные веселье, а потом беспричинную уныние. Это небольшой побочный эффект. Теоретически для людей есть ещё один, более серьёзный. По окончании кратковременного прилива сил наступает обратный эффект, но это точно не доказано. Слишком мало людей пробовали на себе гномье зелье. Спасибо, Учту. Витька спрятал гостинец в карман, очень надей, что он не понадобится. Потом не удержался и всё-таки спросил: "А ты-то его зачем таскал?" А, беспечно махнул рукой шеллар. "На случай, если что-то пойдёт не так, и виконт Бакари всё-таки попытается набить мне лицо. Теперь-то уж это не актуально, можешь себе оставить". Ну, тогда я пошёл собираться. И мне, наверное, надо к ее величеству подойти объяснить. «Подойди и просто скажи, что тебе надо выйти в город». И я просил выделить пару сопровождающих, по возможности сообразительных и неболтливых. За инструкциями пусть подойдут сюда ко мне. Удачи! Обычно такие пожелания Витька воспринимал как насмешку, пусть даже невольную. Но в этот раз почему-то даже внимания не обратил, просто поблагодарил еще раз и отправился искать королеву, которая могла быть где угодно. Поначалу выход в город действительно напоминал прогулку, хотя к тому моменту, когда Витька и трое сопровождающих покинули дворец, давно стемнело, на улицах было относительно спокойно. то ли центр города и прилегающие районы даже в это время оставались безопасным местом, то ли четверо вооружённых мужчин не располагали к содушевным беседам, а жизни и кошельке. Никаких засад им на пути не попалось. Даже если бы поджидающие его злодеи при виде такой толпы вдруг передумали, ребята их всё равно бы засекли. Провожатые листья выделили не солдат, а бывших подпольщиков из местной конторы. Пошлявшись по улицам вокруг общей городской кабины и убедившись, что подозрительность Стальмарова Кузена временами доходит до паранойи, Витька, как и договаривались, попрощался с ребятами на пороге ближайшего кабака и направился на точку. Вернуться он рассчитывал сразу, но на случай, если его решат задействовать или просто захотят расспросить подробнее, у сопровождающей был инструкцией ждать до закрытия заведения, а затем возвращаться. А брат, дорогой, он запомнил ещё с первого раза, а вариант с засадами к тому времени уже можно исключить. Уже перед дверью Витька остановился, заколебавшись. Не выглядит ли он полным придурком, продолжая изображать химика с кровеющими защёчными мешками, когда никакая опасность ему больше не грозит? Остановила его лишь недавно обретённая привычка чётко выполнять распоряжения тех, кто знает лучше. Пусть они хоть 100 раз параноики и перестраховщики. как оказалось, минуты позже его величество Шэлар не был ни одним, ни другим. А вот агент Кангром увы, как раньше собирал все шишки на свою голову, так и всю оставшуюся жизнь, наверное, будет и сомнительные эксперименты принца Бастарда Эльмаронику ему опросом не докажут противоположного. О небо, какие же картины, какие слы Бессильной ярости простонал Асториос, прожигая взглядом скульптурную композицию обыск арестанта и не имея возможности даже врезать как следует этим самым ослам. Как их земля носит! Как они до своих-то лет дожили до такой, при такой тупости! Санне вдруг ужасно захотелось заехать ему от всей души, чтобы не строила себя всеведущего гения и не опускала ребят в присутствии начальства. Пусть и не велика шишка этот Иван Андреевич, А всё же в отделе внутренних расследований альфы не рядовой сотрудник. А где они маху дали, по-твоему? От рукопрекладства бывшего агента Сидоренко удержало присутствие всего того же Ивана Андреевича. Но совсем не вступиться за попавших переплёт товарищ он не мог. Не знаю, что они сделали, но результат ты сам видишь. Нет, ну надо же было так напортачить. В последний момент этот разиня всё-таки рассмотрел приманку и приполз наконец сюда. И вместо того, чтобы скоренько его допросить, мы неведомо сколько будем любоваться магическими эффектами. «Во-первых, магия здесь не работает», — начал заводиться Саня. «Как, по-твоему, они должны были предвидеть вот такую хрень?» Он кивнул на упомянутую хрень, так разознившую вспыльчивого мистера лица. Долгожданный источник информации, уже изловленный и надежно закованный в две пары пластинчатых фиксаторов, лежал посреди комнаты лицом вниз. Со стороны головы над ним склонился Владик, собираясь заткнуть рот, а сбоку пристёрлся на корточках Рустам, который как раз обыскивал карманы, когда вдруг мхи остановилось во время. Чуть поодаль, расставив ноги на полушаги, торчал Серёга, словно пограничный столб, отделяющий зону поражения от остального мира. У самой машины вжался в своё кресло Паша, боясь двинуться с места и тоже вляпаться. «А что здесь, собственно, произошло?» — поинтересовался Иван Андреевич, перехватывая инициативу в разговоре. «Наверное, его тоже мало интересовали причитания Астуриуса. Ему требовалось разумное объяснение случившемуся и прогноз дальнейшего развития событий. Вон, видите?» Прежде чем Саня успел хотя бы в общих чертах оценить ситуацию, мистер Алиец уверенно указал пальцем на дамскую шпильку, венчавшую кучку мелких предметов, извлеченных из карманов пленника. При нём был заряженный одноразовый артефакт. Обычно стазисные штучки активируются броском. Если бы этот болван аккуратно её положил, ничего бы не случилось. Но ему понадобилось швыряться. Ну и как он должен был об этом догадаться, возмутился сам. При том, что магия не работает. Как что-то вообще могло сработать? Астуриус помолчал, мрачно рассматривая кучку вещей. Если вспомнить загадочные перемещения королей и их войск, сказал он наконец, и прибавить сюда работающие артефакты, можно предположить, что Шелар каким-то образом смонил на свою сторону часть повелительских магов. Они же посвящённые. Это местные посвящённые, а в том мире могли найтись и свободные. Тот же мастер ступеней мэр его праху. Неужто он сам себя посвящал? И один ли он был такой? Мне нравится мне это обеспокоило Севан Андреевич. — Да ни одному вам, — согласился Астуриус, — но других объяснений нет. Одно могу сказать в утешении. Если на Шеларе работают бывшие маги-повелители, то их очень мало. И, скорее всего, они остались в своем мире. Иначе мы бы уже точно столкнулись с ними или с их магией. Однако хотелось бы все-таки точно в этом убедиться, прежде чем штурмовать дворец. — А сколько продлится эффект? — перебил его Иван Андреевич. «Насколько заряжено было, столько и продлиться», – пожаловал плечами мистер Олейц. «От полуминуты до нескольких часов». «В таком случае нам нет смысла ждать здесь. Возвращаемся на свои места и занимаемся своими делами. Здесь останется Паша и сообщит нам, когда это все закончится. Заодно и сообщит товарищам, что с ними случилось и сколько времени они на этом потеряли. Пусть срочно тащат свою добычу в ореха. Я буду ждать там». «Препараты будут уже подготовлены, возможно, удастся успеть до штурма». Немнятный гул в голове постепенно оформился в различимые голоса, но в глазах по-прежнему стояла непроглядная тьма. Витька сообразил, что они попросту закрыты, и подумал, что открывать их пока не стоит, хотя бы до тех пор, пока не сориентируется и не разберется, что происходит. «Нет, вы, конечно, молодцы!» — удалось разобрать чьи-то сердитые слова. «И сколько еще он будет так валяться?» «Мне уже выступать пора, вот-вот все начнется. А наш источник информации лежит бревном, и неизвестно, когда сможет сказать что-то полезное. И не факт еще, что в итоге очнется, а не окочурится». «А что оставалось делать?» — огрызнулся другой голос, не менее сердитый. «Ты же слышал, что ребята сказали. Он Сереге чуть ли не в самую морду световой гранатой залепил, и у Рустама ствол отобрал. И если бы Паша не умешался, они бы полегли все». «Он же с капы полным отморозком вернулся. Ты бы видел то заключение психолога, в котором прямым текстом не рекомендовалось выпускать этого психа к людям». «Как знал, что не к добру эти задушевные беседы с доктором», мысленно отметил Витька, вспомнил, как дело, было дело. «Если бы этот хлюпик не перетрусил, может, и не полез бы со своим стайнером. Дал бы громилам спокойно сделать их работу». Последствия разряда чувствовались до сих пор. Мышцы не слушались и даже ощущались с трудом. Голова кружилась, сердце исполняло такое солоно ударных, что о судьбе импланта можно было и не гадать. Как только жив остался. И более традиционно вырубить, ну, совсем невозможно было. Жаждущий информацией тип от огорчения не жалел яду для нерасторопных соратников. Ни по башке стукнуть, ни хотя бы колено прострелить. Обязательно надо было блеснуть высокими технологиями, начхав на результат. Половина второго, а мы так ничего и не узнали. Сколько, сколько? Это ж он больше трех часов провалялся. И за это время его не сумели привести в чувства. Да не может быть. Вот и сидел бы сам в засаде, раз ты такой умный. Уж ты бы ни в чем не ошибся. Ты ж все знаешь, ничего не боишься. И артефакты от простых предметов на глаз отличаешь. И вещами не бросаешься. И от цветовых гранат у тебя иммунитет. И пули тебе нипочём, и даже со станаром ты обращаешься лучше, Паша. Да уж точно не струсил бы настолько, чтобы в панике давить на спуск, пока оружие не отберут. Ситуация стала понятнее. Значит, треснуло его сильнее, чем следовало, потому и вырубился надолго, и имплант по той же причине полетел. А не стыковка во времени из-за того, что кто-то не нароком активировал стазис. Как ни странно, нервный сторонник традиционных методов почему-то упустил возможность гнуть собеседника в этот явный грех или просто успел сделать это раньше и неоднократно. Я не могу больше ждать. У меня люди стоят в полной готовности. Раз времени больше нет, тогда иди. Если что-то выяснится, я тебе позвоню. Но на твоём месте я бы не рассчитывал узнать что-то с ног шебателя. Скорее всего, он расскажет об обороне дворца то же самое, что нам давно уже рассказали. Санчес, сколько раз ты ещё должен облажаться, чтобы понять? Шиллер всегда принимает по расчёт то, что разведка противника тоже работает, и у него всегда есть два-три запасных плана, или хотя бы один козырь в рукаве. Он нас ждёт, значит, у него что-то для нас припасёно, что-то, что держится в тайне от всех, кроме избранного круга своих. Это точно. Алморов, кузена умница, со всем его занудством и воротливостью разного рода про деформациями. А агент Кангром восторженно не вдоумках. Даже пакетик этот с грибами где-то посеял, выронил или обшарили тщательно и нашли. Ну да, разумеется. Дракон незаметно, прячась за кустиками, прокрался из Игины и прячится у шеллара прямо под кроватью. И повелительские маги с Капы толпой перебежали на его сторону и выглядывают в отпас баша. «Иди уже! Как только он очухается, мы его спросим и сразу же тебе перезвоним. Хотя, мое мнение, ты знаешь. Спросите и первым делом. Все ваши разборки с эльфами, компроматы и кабинетные интриги могут подождать и до завтра. А мы через полчаса начинаем штурм». «Если уж и Лары, правда есть какой-то сюрприз для этого параноика. Он дважды гений», — грустно подумал Витька. «Во-первых, что приготовил, а во-вторых, что мне идиоту не сказал». Не беспокойся, именно с этого и начнем. И Элмара не упустите. Да за кого ты нас принимаешь? За избалованных развитыми технологиями беспечных балбесов, не способных работать головой и руками. В сердцах бросил нервный, чем-то зашуршал. Раздвинулась и сдвинулась дверь. Твой абориген начинает мне напрягать. Негромко, но уверенно произнес третий голос, едва прошло десять секунд. У него пунктик на превосходстве примитивных кустарных методов. Зависть, Иван Андреевич, банальная зависть. Все то, чему ему приходилось добиваться с таким трудом, у нас достигается в 10 раз легче и проще. Многие навыки, которые он отшлифовал годами, просто не нужны, потому что недорогие устройства справляются с этим быстрее и лучше. Ну и не любит он, когда планы нарушаются. Ну а если честно, кто любит? Я только молюсь, чтобы он оказался неправ, и его наемникам не преподнесли каких-нибудь сюрпризов, потому что вероятность-то этого есть. Но вам ничего не удалось узнать за прошедшие 2 недели. Неужели можно сохранить секрет и хоть что-нибудь, если в здании имеет доступ ваши люди? Понимаете? Если посторонних не допускают в подвалы и на верхние этажи, сомнения появляются из-за самого этого факта. Мы не можем узнать, что там, но мы можем сделать вывод, что скрывают это всё непросто. Я надеялся, что мы успеем выяснить до начала, но ваш этот Паша паникёр. Он незаменим, когда надо что-то взломать или наладить, но привлекать его к силовым операциям не предполагалось. Он не обучен и не подготовлен психологически. Хорошо ещё, что он вообще не забыл об оружии и не забился под стол с закрытыми глазами. Тот без церемонов пощупал коงромо за плечо и в сердцах выругнулся. Хорошо другое, что этому мистиричному дуванчику не дали боевое оружие, что он вообще попал куда целился и что у него успели вовремя отобрать станер. Иначе нам бы срочно понадобился некромант. Это-то и хреново, — зло подумал Витька. Будь у него боевое оружие, он бы не рискнул у живого человека стрелять. Не оказался бы я в таком дерьме. Или в худшем случае пристрелил бы, и ничего бы они от меня не узнали. А теперь, как только увидят, что я оклемался, накачают каким-нибудь коктейлем в запрещенном цивилизованном мире, и я скажу им все, что знаю и о чем только догадываюсь. И после всего этого я ещё должен верить, что моё безграничное невезение воображаемое. Последние несколько дней Кира принаровил спать два приёма. По несколько часов поздним утром и в начале ночи. Неудобно, конечно, но по сравнению с безумным режимом кормящей матери, сущие мелочи. За то самые опасные часы перед рассветом можно проводить в полной боевой готовности и в случае нападения не тратить время на поспешное одевание и выяснение, что собственно происходит. В том, что нападение следует ожидать, она даже не сомневалась. Даже если бы никаких намеков и предостережений на этот счет не поступало, она все равно бы ожидала, и с ней соглашались и Шелар, и командир котов, и начальник стражи, и паладины, и даже гномы, и вообще все, кто был знаком с ситуацией. После того, как хитрец Шелар лишил противников возможности дорваться до власти законным путем, ну или хотя бы достаточно похожим на таковой, Ему оставалось только рискнуть и попытаться захватить её силы. Поэтому вопрос о возможности даже не стоял, только о времени. И как раз этот вопрос доставлял больше всего проблем. Когда? Ответить на него не мог даже Шелар. Нет, он, конечно, выставил, как это за ним водило целый список вариантов, но вы не один из них нельзя было облечь чёткие цифры и сроки. Вот и приходилось каждую ночь ждать в полной боевой готовности. смотряя с тем на ту дворцовой площади и вслушиваясь в зловещие шорохи парка. Впрочем, полное неведение касательно времени можно было пережить, хотя оно раздражало слегка. На раз до хуже было полное отсутствие сведений о численности и вооружении вероятного противника. Даже Шилару не хватало информации, чтобы определить, каким будет предстоящее нападение. Сумеет ли хитроумный иномирцы собрать управляемую толпу из горожан? или же воспользуются услугами профессиональных наёмников, или вовсе плюнут на конспирацию и атакуют своими силами. И если верно первое или второе, то какое оружие они сочтут возможным доверить местным жителям, а если третье, что они сумеют протащить из своего мира через тайные телепортационные кабины? Летательные аппараты вроде того, на котором разбился метр Максимилиана прошлым летом, в кабину точно не влезут. Боевые машины и пушки тоже Но и более легкие виды оружия у них намного мощнее, чем у гномов и даже чем у пришельцев из Мироповелителя. Кера упорно старалась предусмотреть все, хотя и понимала, что это невозможно в принципе. Дворец, начавший терять прежние строгие очертания, еще во время оккупации теперь окончательно превратился в поместь пограничного форта с мятежным городком. По периметру здания окружала двойная линия укреплений. На балконах и галереях верхних этажей затаились замаскированные гномьи пушки. На окнах первого этажа днём и ночью не открывались наглухо запертые ставни. Центральная башня превратилась в главную огневую точку. Туда втащили самый мощный пулемёт, любезно предоставленный во временное пользование союзниками, и он эффективен как против наземных, так и против низколетящих целей. Памятный мост, с которого год назад бросалась бестолковая фрейлина, завалили всяческим хламом и заминировали. Все возможное было сделано, чтобы укрепить и подготовить в предстоящей осаде огромные здания. Изначально для этого не приспособленное. Но Кира чувствовала, принятых мер может оказаться недостаточно. Все упиралось в тот самый неразрешимый вопрос – когда и как? На центральной башне было тихо. Лишь теплый летний ветерок едва колыхал с трудом отстиранный государственный флаг. Кантор бесшумно курил, укрывшись за зубцом, прикрывая огонек согнутой ладонью, и, как показалось Кире, вслушиваясь в нечто неслышимое. Смирившись с невозможностью быть рядом с Ольгой, мистер Олейц нашел в себе подобие замены на время разлуки. Он фактически поселился на этой башне рядом со своим обожаемым пулеметом, который чуть ли не облизывал. Даже сдавая дежурство рыжему пришельцу с башни, он всё равно спускался не чаще раза в сутки и не надолго: навестить Ольгу, выпить кофе и посетить отхожее место. Спал здесь же, на фике вовнюку со снайперской винтовкой, здесь и питался, а свободное время проводил, высматривая по окрестным крышам вражеских снайперов. И два королева успело вступить на площадку и набрать воздуха для приветствия. Кантер быстро опустил сигару и приложил палец к губам. Кира тихонько выдохнула и, пригнувшись, подкралась поближе. Что-то, едва слышно шипнула она. Мистер Олей, с сожалением пожал плечами и потушил окурок. Парк шумит как-то не так, тоже шёпотом отозвался он. Но не могу понять, в чём дело, слишком далеко и посторонних звуков много. Кира насторожилась, но ничего особенного не услышала. Не стоило пытаться, раз уж даже Кантер не смог понять. Может, стоит включить проектора и проверить. Не знаю, потом головой места лиится. Видно было, что это незнание его ужасно нервирует. Не хотелось бы их включать по напрасну раньше времени. Можешь посидеть тихо, я ещё послушаю. Кира молча кивнула. Мысленно уже перебирая варианты, прикидывая, что в их положении может оказаться хуже: рассекретить проектора раньше времени или прозевать нападение. Если кантер по-прежнему не определиться, решать придётся ей. В пару мгновений спустя необходимость прислушиваться и принимать решение отпала. Где-то в глубине парка взревел старинный боевой рог, мощный гулко, словно из-под земли. И тут же, словно разбуженные тем рёвом, прорезались и другие звуки, те самые, которые старательно выслушивал Кантор в тишине. Те, кто крался через дворцовый парк, не ожидали такого шума и засуетились, пытаясь понять, что это значит. Через пару секунд зашевелились и защитники, заглушив толпотом и лязгом неразборчивые звуки из дальнего угла парка. А еще через миг невероятные силы взрыв сотряс северную башню. Кира мысленно выругалась, отметив про себя, что Кантор произнес то же самое вслух, и тон его голоса, увы, ясно говорила о полной потере самоконтроля. Если его опять переклинит, как весной, только психа за пулеметом не хватает для полного счастья. Она резко обернулась, успев еще заметить, как в одном из окон верхнего этажа мелькнул свет. Это хорошо, значит, они не пострадали и успеют уйти. На восточной башне вспыхнул прожектор. Молодцы сообразили, не стали ждать, пока ее величество перебежит с одной башни на другую, чтобы отдать команду. И не понадеялись, что она переорет весь этот шум и грохот. Луч азартно шарил по парку, выискивая источник шума. Но пока ничего не обнаружила, зато перекошенная физиономия Кантер остала видна во всей красе, и ничего хорошего её выражение не предвещало. Нет, ну сдалось ей это счастье приводить чувства нервного барда, когда тут у самой сердце рвётся. Кантер резко окликнула Кира: "Успокойся, не дёргайся. Они зажгли свет, значит, не пострадали. У них полно времени, чтобы уйти. Да там всё рухнет сейчас шестиногим крокодилам. Не успеют пешком, уйдут телепортом". Тем более, что кольцо у Ольги, и она уж точно не потеряется и не отстанет. И если ты сию минуту не перекратишь истерику и не займешь свое место, я пришлю сюда другого стрелка, а тебя отправлю терять сопли в лазарет. На этой точке нужен солдат, а не трепетный бард, который может всех подвести из-за особой душевной тонкости. Кантер пару минут поморгал, стремительно меняясь в лице, затем яростно послал ее величество противоречащее субординации места и ринулся к пулемету. Хорошо, когда человек так легко берётся на слабо. Всё выходит быстро и просто. Но пару гномов надо ж всё же прислать. Патроны подносить и за кантером присматривать. Неровен час, всё же и сорвётся. Уже сбегая по лестнице, королева сообразила, что её поспешный ход выглядит так, словно она сама в самом деле пошла куда её послали, но сокрушаться о её ерунде было недосуг. А она и без того слишком много времени потеряла на одного бойца, когда её приказов ждут все остальные. А Шелар с Ольгой обязательно спасутся, иначе просто быть не может. У них полно времени, даже если башня рухнет, они все равно успеют. Должны успеть. Пол под ногами ходил ходуном и медленно коренился на бок, точно как во сне. Площадка вместе с лестницей сухо потрескивала, горела этажом ниже, заполняя готовую обвалиться башню густым едким дымом. и точно так же стоял в дверях своей комнаты напряженно сосредоточенный король, пытаясь быстро оценить ситуацию и придумать какой-то выход. «Не пытайтесь там пройти!» — крикнула Ольга, вспомнив, до чего он в итоге додумался и чем это кончилось во сне. «Вы не сможете с вашей ногой! Я сама к вам приберусь!» «Не говори глупостей!» — оборвал ее шелар, кивая на единственную уцелевшую балку, которая как нарочно проходила точно по двери его комнаты, И упиралась в противоположную стену под дверью гостиной. Тогда, по сне, Ольга даже не заметила, что ей самой на эту балку даже встать не получится. Около метра. Не меньше, только прыгать. Чтобы удачно перепрыгнуть и удержать равновесие на столь узкой поверхности, надо быть тренированным гимнастом. А у тебя живот перевешивает, даже когда ты просто стоишь. У меня, по крайней мере, хоть какой-то шанс есть. «Да нет у вас никакого!» «Чуть не плача, крикнула Ольга, уже понимая, что король опять прав, и сальто на бремне ей точно не под силу. Даже если вы дохромаете до середины, не свалившись, вам ведь тоже потом прыгать придется. Для прыжка достаточно одной толчковой ноги, а приземляться мне предстоит на обычный пол, а не на узкую балку над горячим провалом. Будь логична!» О нём, что спорить с ним бесполезно, и единственный способ удержать его величества от предстоящего самоубийства это срочно придумать что-то получше. Ольга в отчаянии оглядела площадку в поисках другого выхода, который она могла и не заметить, точно так же как расположение балки. Единственное, что попалось ей на глаза узкая полоса обломанных досок, оставшихся от площадки и тянувшихся вдоль стен. Может, можно пройти по ним, не прыгая по балкам? Стоп. Вдруг вспомнила она: а где же третий обитатель башни? Почему она не заметила его тогда, во сне, и где он сейчас? Ведь его опять нигде не видно, ни внизу, ни сзади, ни в верхах его комнаты, которая всё ещё оставалась закрытой. Новый неведомый незнакомый звук ворвался в её размышления так неожиданно, что она едва не потеряла равновесие в перепугу. Но через пару мгновений разрушенная площадка с упортым королём исчезли. И Ольга проснула в своей постели, не успев увидеть, чем закончится ее попытка пройти по обломкам. Только звук никуда не исчез. Гудел в ночи мощно, надрывно, тревожно, словно где-то в парке неведомый великан трубил гигантский рог, предупреждая об опасности. Сквозь оглушительный гул с трудом пробивались прочие звуки, топот, крики и несколько беспорядочных выстрелов. Началось. Только успела подумать Ольга, торопливо спрыгивая с кровати, и в тот же миг пол под ней содрогнулся. Стены зашатались, а за дверью что-то с чудовищным треском и грохотом обрушилось. Наверное, обвалились те самые два нижних пролета, увлекая за собой лестничную площадку, соединявшую четыре комнаты на этаже. В попыхах, набросив халат, Ольга ринулась к двери, скорее, пока его величество не успел блеснуть своими способностями к акробатике. И опять все оказалось так же, как во сне». Дым, шатающийся пол, решительный король и чудом уцелевшая балка над пропастью. Да, чуть больше метра, да прыгнуть, расплюнуть, но вот удержаться на ней после прыжка. Рёв прекратился и стала слышна стрельба. Совсем рядом, как показалось Ольге. Затем гулко ухнула гномья пушка на соседней башне. "Стойте, почти без всякой надежды", крикнула Ольга. Но на этот раз король, похоже, вёл себя благоразумнее. "Я помню, — отозвался он, напряженно вцепившись взглядом в злосчастную балку. — Надеюсь, ты понимаешь, что попытки прыгать в твоем положении равноценны самоубийству. Смогла узнать что-то новое? — Нет, — отозвалась Ольга и опять, как только что во сне впилась взглядом в обломки под стенами. — Вернее, я успела заметить, что на балку не стоит соваться ни вам, ни мне. И только начала изучать другой путь, но тут проснулась. Этим путём мы тоже не доберёмся, заметил король, безошибочно указывая на гиблое место почти у самого своего порога, где обе ближние к стене доски были проломлены, хотя и не упали. Вы нет, а я могу попробовать. Ну да, в конце придётся прыгать. Но вы же меня поймаете? Стой. Там всё равно слишком далеко. К тому же эти обломки могут в любой момент провалиться под твоим весом. Быстро скажи мне, что ты ещё видела. Очень быстро. — Должно быть и решение, раз тебе во второй раз показали этот же сон. Разумное, эффективное и безопасное для тебя. Оно есть, мы его просто упускаем. — Я успела только заметить путь под стеночкой, — простонала Ольга. — И еще, что викон-то опять нигде нет. Король зачем-то внимательно посмотрел вниз, хотя разглядеть что-то в дыму было нереально. — Нет, это вряд ли, — заключил он, так ничего не увидев. — Я не спал, если бы он выходил из комнаты, я услышал бы. Мм, давай попытаемся его посвать. Может, он слишком крепко спит или спросонуть не может сообразить, что творится, или упал с кровати и опять ушибся головой. Они несколько раз посвали пропавшего виконта Хором, как дети снегурочку на новогоднем утреннике. Затем король метнулся в комнату и швырнув закрутую дверь, сначала горшок, потом вазу, потом подсвечник, когда в дверь врезался прицельно запущенный табурет, она распахнулась, но жилет всё равно не подал признаков жизни. «Вы там что-то видите?» – торопливо спросила Ольга, вытягивая шею, чтобы заглянуть внутрь. Учитывая, что их двери располагались почти рядом, задача получалась не из легких. Но королю все же виднее должно быть. «Там темно. Единственное, что могу сказать точно. Никакого движения я не наблюдаю». Ольга еще раз глянула под ноги и решительно ступила на непрочные обломки площадки, придерживаясь за дверной косяк. «Здесь ведь два шага всего». Это же не на балку прыгать. Только тут она заметила, что в торопяк позабыла обуться, но никакие силы не заставили бы ее вернуться в комнату, бросив короля наедине с его безумными идеями. — Ольга, не смей! — Шилар сообразил, что она собирается сделать. Чуть ли не быстрее, чем она сама, но, к счастью, ухватить ее за подол и удержать от рискованного шага он не имел возможности. — Успокойтесь! — отозвалась Ольга и, прижавшись спиной к стене, сделала первый шаг. доски под ногами угрожающе прогнулись, и она поспешила сделать второй. Да уж, это и в самом деле не просто, когда живот перевешивает, но другого-то способа всё равно нет. Мне не снилось, что я падаю, значит, я не упаду. Не отвлекайте меня. Третий шаг уже пришёлся на порог, и очень вовремя последний обломок, на который опиралась Ольга, хрустнул в тот самый момент, когда она от него оттолкнулась. Вот и всё, ничего страшного. Поспешила она успокоить короля, который уже успел, наверное, в красках представить себе всякие ужасы и ринулась в глубь комнаты, где на кровати смутно виднелось что-то большое и объемное. «Викон, проснитесь!» Он действительно спал, вопреки всем законам природы и здравому смыслу, даже похрапывал слегка. Если они с Элмором и вправду братья, то ему удалось превзойти старшего хотя бы способности беспродуктно дрыхнуть, но это уж точно». Ольге пришлось несколько раз хорошенько встряхнуть виконта за плечо и даже подёргать за уши, прежде чем он наконец изволил разлепить веки и воззриться на неё чумилым взглядом. Ольга вспомнила, что почти раздета, и не стала дожидаться, когда благородный кавалер, как следует, прочувствует сей шокирующий факт. Вставайте, пожар. Виконт недоумённо похлопал глазами, затем потрогал руку и вынул из уха затычку. Что извините? Башня заторгнулась еще раз и накренилась сильнее, Ольге даже пришлось ухватиться за спинку кровати, чтобы не упасть. Зато столь наглядное объяснение ситуации избавило ее от необходимости отвечать. Все еще обалдевший Виконт вскочил с постели и на ходу, выдирая затычку из второго уха, ринулся к двери. К счастью, он уже достаточно проснулся, чтобы заметить отсутствие пола и вовремя остановиться. «Здоровы же вы и спать!» — с некоторым раздражением приветствовал его король. «Даже легендарный боевой урок Диемара-основателя не мог вас разбудить!» «Я...» — виноват, — отозвался Виконт. «Некогда!» — оборвал Шелар. «Срывайте дверь, быстро!» «Зачем?» «Только так мы сможем отсюда выбраться. Вы вообще видите, что происходит? Или все еще спите на ходу?» «Не теряйте времени, срывайте и кладите на эту балку. Нам надо собраться вместе!» Тормозящий с просонок Викунт несколько секунд напряженно хмурился, что-то соображая примерно с той же скоростью, что и Пака. Затем до него, видимо, дошло. Рывком сорвав с петель тяжелую прочную дверь, он положил ее одним концом на порог, другим на балку. Король тем временем проворно, но без лишней суеты, добыл откуда-то толстую веревку и обвязал вокруг пояса. — Откуда у вас веревка? — изумилась Ольга. — Глупый вопрос, — проворчал король, бросая Викунту свободный конец. Сама ведь рассказала мне свой сон. Я ещё и доза кислотности заказал. Мне их должны были привезти только сегодня утром. А раньше чего не сказали? Ты ты всё равно меня не удержал. И теперь твоя очередь помолчать и не отвлекать. Ольга послушно умолкла, затаённым страхом наблюдая, как его величество всё же выползает на опасную балку. Только теперь ему предстояло пройти не 2 м, а всего 1-2 шага, а дальше Широкий устойчивый мост и, опять же, страховка. Только бы не тряхнуло, когда он будет делать эти два шага. Тряхнуло немного позже, когда король уже перебрался на дверь и почти дошел до порога. Викон практически поймал его в объятия и тут же торопливо поставил на ноги, словно опасался, как бы чего не подумали. «А что теперь?» — спросил он, не понимающий, оглядываясь на шатающиеся стены. «Быстро обнимитесь и возьмите меня на руки». потребовала Ольга, в кои-то веки успев сориентироваться быстрее короля. Взлетев над клинящимся полом, она для верности обвела бы обоих мужчин руками за шеей и больше немедля повернула камень в кольце.